И сам посуди, сокол ясный И тьмы перед преступниками и энтями. Ровно на скатерти белой всей опергруппы стоим. Они нас видят, мы их нет. Мы что, не придумаем? А ну них уж на то своя отмазка есть. Ну, бы кто им информацию сливает злодеям. Давай по порядку пойдем. Чтоб в терем влезть до да парнишки нашему, косу за пазуху засунуть. Это же двор знать надо. И где да что, как пролезть, как уйти. как от взглядов стрелецких схорониться. Вот чем хошь меня в лоб бей, а не первый раз они у нас в отделении. Когда тебя, сердешного, купецкие наймиты бить хотели, кто удавку иноземную бросил? Кто тебя с пеленала бездвижил? Следили, значит, время выбирали, били так, чтоб наверняка. А в те поры, как вы с царем от веселого дома шли... кто на вас, драчунов, руконогих навел. Да и в самом дому вроде покушение было. Вот видишь, было. Ну, и какой же следует вывод? А такой, что много знают про нас. Ига мрачно сощурилась и прошептала. Уж не предатель ленизкий в рядах милицейских затесался. Оборетень в погонах. Ох, ты ж мне, перекрестилась бабка. Конечно, ты и вправду оборотень Нет, это так э, Фигура речи Поспешил успокоить я Ничего, вот завтра возьмем Директора цирка за задницу Все вопросы сами отпадут Никичка, и запамятовал я Убег он Как? Что ж вы молчали? Куда? Когда? Почему не задержали? Да кто ж подумать мог? Чуя себя виноватой, стушевалась наша знающая оперативница. — Ты ушел, а... — Я ушел за вашим котом. — Ну и это Еремеев по не досмотрел. — В мое отсутствие вы главное, а не Еремеев. — А я и говорю, мол, что это за ящиком волшебным никто не идет. Стрельцы избегали и доложили. Погоню послали, уже прекрасно понимая бессмысленность поздних разборок, тяжело вздохнул я. — А как же, милой, — обрадовалась бабка, — Всей же час всю бригаду наш конную вдогон отправила. — Нашли? — Ага. Уж ты, участковый, из себе дурачка, не строй. Ежели б нашли, так распиналась бы я тут перед тобою, безвинно виноватый Я сокрушенно покачал головой и заткнулся. Стоит продолжить в том же духе еще минут пять, и она на меня всю ответственность повесит. Кто у нас начальник? Вот и расхлебываете батюшка сыскной воевода. Остальные скоморохи на месте? На вроде да. Хорошо. Что-нибудь еще есть позитивного? Я тебе щед с курятиной наварила, и пирожки грибные удались. На этом мы примирились и, не ища крайнего, вернулись вниз в горницу. Царь с царицей давно отбыли. Девушки спали в повалку в комнатке Иги. Бабка быстренько накрыла на стол, и поздний ужин, ранний завтрак, в три часа ночи показался мне необычайно вкусным. Моя хозяйка еще что-то рассказывала, объясняла, выпытывала. Я односложно отвечал, но мысли мои были далеко. Шамаханы, лес, колдовство, наркотики, как попытка подчинить себе город, подосланные убийцы, старательная дискредитация органов правопорядка, холодный и расчетливый ум того, кому все это выгодно. И почему же я так долго не могу назвать имя заказчика? Потому что главное не это, главное – имя его резидента. В Еге можно доверять. Если она говорит, что Кощей наращивает мясо, а значит, не покидает свою логово на Лысой горе, то так оно и есть. В Лукошкине действует его доверенное лицо, снабженное всем необходимым и осуществляющее постоянный контроль над исполнением черных замыслов хозяина. В прошлый раз это была Алена. Красавица и умница. бесовка с рожками и хвостом, отданная во власть преступного синдиката, гражданина бессмертного и обязанная беспрекословно служить ему до истечения какого-то гипотетического срока. Единственная девушка, заставившая меня окончательно забыть о возвращении в свой мир и люто возненавидеть все намеки на необходимость скорейшей женитьбы. Причем лично я себя завидным женихом по сей день не считаю. Но почему-то у лукошкинских дам по этому поводу другое мнение. И первый заводила у них. Царь. Кого он мне только не подсовывал. От боярышень до простолюдинок. Все язвил да подначивал. Даже смотрины пару раз устроить пытался. Бедные девушки. Девушки. Девушки. Записку из веселого дома принесла незнакомая девушка. Следы на крыше. Принадлежали ребенку или девушке Наркотики в капусте были изъяты У торгующей девушки Еремеева о том, что меня бьют Предупредила случайная девушка Это целая агентурная сеть Или одна талантливая актриса Меняющая образы и обличья Никитушка, я к тебе перекосил-то Обжегся, аль язык прикусил Светает уже Не Невпопад ответил я Как Митька проснется Пусть поднимется ко мне Надо письмецо государю отнести у Да у тебя глазеньки горят Ровно с собственными руками Всю преступность за такое место ухватил Что и не выговоришь при детях ну кось, умник Поделись мы слишком с бабушкой По мере моего повествования лицо еги постепенно вытягивалось, а левое ухо заметно дрожало, что, как я уже говорил, весьма примечательный признак.